Глава двадцать восьмая. Новые вводные. Первый день на службе начался скучно. Пожалуй, один из самых скучных дней в моей жизни. Я только тем и занимался, что подписывал различные бумажки, разрешающие мне появляться в том или ином отделе генерального штаба, а также в подотделах отделов и в подотделах уже самих подотделов. И не просто подписать эти две пухлые папки с допусками необходимо но и внимательно изучить инструкции по нахождению в той или иной секретной комнате. Практически все одно и то же, под копирку, но иногда встречаются интересные пунктики или сноски, поэтому не глядя ставить свою подпись, не могу. Да и не хочу, если честно. А то вдруг легким росчерком пера отдам свой скелет еще при жизни экспонатом в анатомический музей. Не то чтобы я стеснительный, но жалко расставаться с родными маслами. После такого домой приперся затраханный сильнее, чем после суккуба. Думал, что в последующие дни работа более интересная начнется. Хрен воротник. Значит, так Данила, вызвав к себе в кабинет, распорядился генерал Ростоцкий. Вы приписаны в помощники к моему адъютанту, капитану Роману Романовичу Феофанову. Он человек опытный, но очень дотошный. Я бы даже сказал, что душный до невозможности. Это качество в нем и ценю. Сразу предупреждаю... Потерпеть этого человека придется сильно. Я сам больше часа общения с ним не выдерживаю. Хотя за то, что он творит с бумагами, готов собственноручно памятник поставить в полный рост. Вам же, Романа Романовича, придется терпеть днями, пока не выявите оборотней среди нас. «Быть может, тогда кому-нибудь другому меня прикрепить?» — предложил я, не очень обрадовавшись подобной перспективе. — Капитан Феофанов является оптимальным человеком для вашего прикрытия. Он единственный, кто документы отправляет не по электронной почте, а исключительно в письменном виде и в запечатанных магическим кодом папках. Бзик у него такой. Но он поможет нам. Будете носиться молодым жеребцом по всему штабу, передавая ту или иную бумажку в закрытые отделы. По моим расчетам, за месяц должны оббегать все кабинеты. Ну или просто наткнетесь на оборотня в коридоре. Очень хочется, чтоб побыстрее. Я вашего капитана еще толком не знаю, но уже мысленно мечтаю ему морду набить. — Поверьте, Данила, — рассмеялся Ростовский. скорее не просто набить, а убить захотите. Зная ваш характер, уверен, что завтра ближе к обеду определитесь с самым жестоким способом лишения жизни. — Не факт, — возразил я. — Допускаю, что и к концу сегодняшнего дня. Ненавижу зацикленных бюрократов. — Сегодня у вас будут иные кровавые мечты, — подмигнул Геннадий Григорьевич. — И связаны они... догадайтесь, с кем? «Старшим следователем Комовым? Браво! Илья Сергеевич ждет вас в соседнем кабинете. Примите мои искренние соболезнования. Но тут я ничего изменить не могу». Комов действительно ждал меня, прихлебывая из стакана в серебряном подстаканнике чай. Не утруждая себя отдаванием чести, я просто кивнул и сел с другой стороны его стола. Так и молчали, пока чай не закончился. «Смотрю, совсем никуда не торопитесь» с сожалением, посмотрев на дно стакана, нарушил тишину комов. «Слово серебро, о молчании золото. Молчи, и за умного сойдешь. Могу долго цитировать пословица в свое оправдание». «Да», — согласился следак, — «и я от себя добавлю, молчаливая собака из подтишка хватает, любимая у по профилю, так сказать. Не ерничайте, Данила». Хотите одну интересную запись прослушать?» Криво усмехнулся Комов, протягивая мне наушники. «Ну, если просят, то чего не сделать?» Нацепил на уши аппарат и приготовился услышать какой-нибудь интересный в своей коварности диалог. На ну, худой случай монолог. Но из динамиков раздался знакомый писк, чуть не разорвавший мне барабанные перепонки и основательно припекший мозги. Так кричат суккубы. Уж эту ультразвуковую пытку я запомню теперь на всю жизнь срываю наушники и пытаюсь прийти в чувство после подобного концерта впечатляет ехидно интересуется следак что за хрень делай вид будто бы ничего не понимаю отвечаю ему суккуп воет перед смертью обычно кто попадает под этот звук с ума сходит но в наушниках не страшно другой разговор если бы вы не отреагировали правильно на первых же секундах не сбросив наушники то разговор перешел бы в более неприятное русло поясните — насторожился я. — Все просто. Вы сейчас прослушали предсмертный крик смоленского суккуба. Повезло тварь выследить, грохнуть и даже записать на специальную аппаратуру лет эдак семь назад. Для людей эти частоты смертельны, если лично от твари услышать. Но и через запись неплохо так прибивает к полу. — Посчитали, что могу быть самкой джина? — Но вы ею не являетесь. Честно говоря, мне наплевать на тот бардак, что вы устроили во дворе собственного дома и в журавушке. А вот на Милу, Милену Стерникову, совсем нет. Эта тварь выбрала своими охотничьими угодьями столицу. Обычно каждая женская особь джиннов охотится на определенной территории ровно пятнадцать лет, а потом ее сменяет такая же тварь. Такие правила игры или выполняют задания по какой-то четкой схеме, поинтересовался я. Не знаем, Данила, мало данных. На Милену вышли случайно четыре года назад, вернее, зацепились за тонкую ниточку, ведущую к ней. Всего полгода назад узнали имя, под которым она скрывается. Она могла за это время сменить сто имен и обликов. Не все так просто. Силы суккубов в нашей реальности ограничены. Только в крайнем случае тварь меняет личину. Но и на десерт. Мы смогли прикрепить к Миле, как она себя любит называть, слежку. Хиленькую, слабенькую, на расстоянии, но хоть так. Если уже знаете, что суккуб, то зачем? Задал я резонный вопрос. Раздавить гадину. И дело с концом. Элементарно. Мало знать. Надо еще и убить. А тварь легко уходит от преследования, превращая бойцов с серьезными ментальными блоками в свои игрушки. И вот Слежка заметила, что вы и Сукуб пропали примерно в одной точке в одно и то же время. И знаете, где потом опять объявились вместе? В одном интересном загородном домике». Труп Сукуба, кстати, уже нашли в озере. Вы ведь не знали, что через несколько часов подобная тварь разлагается с огромным выбросом тепла. Кипящее озерцо сейчас напоминает котел, в котором варят уху. Мимо такой аномалии вряд ли пройдешь. Не знал, Илья Сергеевич. Об этом вообще мало кто в курсе. Стараемся не афишировать. Вы тоже сильно темните, но меня интересует всего два вопроса. Первый. Как вы смогли справиться с таким врагом один на один? Второй. «Человек ли вы после этого?» «Все остальные пункты больше для отчетов, чем для реального понимания произошедшего». «Убил своим серпом человек. Обойти ментальный призыв Сукуба невозможно». «С минус даром? Вы уверены?» «Не совсем», — признался следователь. «Но тогда ваш дар намного выше заявленного уровня». «Ваши уровни в моем случае полная херня». И вы, Илья Сергеевич, прекрасно это знаете, — начал заводиться я. Не будем делать из меня дурачка. Согласны? А с Милой пришлось очень сложно. Лишь в ее логове я смог избавиться от наваждения и победить. И то после ошибки твари. Какой ошибки? Она не учла мой боевой серп. Он иногда бывает очень голодным. А у нас с ним связь на ментальном уровне. Понимаете? — лихо соврал я, сделав загадочное лицо. Не понимаю. Для этого нужны иные специалисты. Анализы. Да забирайте. Кровь, моча, кал, слюна. Могу семенной жидкости отлить. Но собирать у меня будете ее сами. Не надо хамить, Горюнов, — нахмурился Комов. Просто зайдите в медпункт. Там вас дожидается знакомая сериена. Так легко отпускаете, — не поверил я. Вы бываете дураком, Данила. С первой же нашей встречи вы под арестом. Вас не отпускали еще ни разу даже на прогулку по тюремному дворику. Просто стен тюрьмы вы не видите, искренне считая себя свободным человеком. Серьезное заблуждение. Как скажете, нагло улыбнулся я в рожу следака и вышел из кабинета. Несколько часов провел в обществе Шуал Шам, прежде чем от меня отстали. Лишь только под конец рабочего дня познакомился со своим непосредственным начальником. Да уж, педант еще тот. Потребовал вначале представиться по полной форме, хотя знал, кто перед ним. Потом подошел ко мне и лично поправил что-то там, сбившееся на моей форме. И лишь после этого начал давать вводные, так и не пригласив сесть. Прав был генерал Ростовский. Убить хочется этого занудливого мужика, в свои 35 лет имеющего лысину и близорукий прищур глаз, от чего можно годков 10 накинуть возраста. Длинный перечень того, что и как должно лежать на его столе, поверг в шок. Даже простая письменная ручка у него обязана смотреть своей рабочей частью строго на дверь, а три скрепки обязательно находиться на расстоянии не более двух сантиметров от еженедельника. Он же больной! И такие вот служат в генеральном штабе. Пытка закончилась ровно в 18.00. Капитан внезапно прекратил свой занудный инструктаж и произнес. «На сегодня время вашей службы окончено. Прошу явиться завтра в девять часов». Не в половину девятого или пять минут десятого, а в девять. Я люблю в подчиненных пунктуальность. Козырнув, я вышел и направился домой, матеря всех подряд, и генерала Ростоцкого, и следака Комова, и, конечно, капитана Феофанова. Блин, в какую же дыру меня запихнули! Как же я скучаю по нашим ребятам-сержантам и табору! Я даже Якутову со Становым сейчас люблю неземной любовью!» Но одеваться некуда, я тут не на прогулке, а для того, чтобы выявить наличие опасных тварей. И это не только про оборотней. Поэтому, оказавшись дома, сразу завел разговор с Чахом о Суккубе. — Ну давай, напарник, что ты знаешь об этой гадине? — начал я допрос Наумба, И только не говори мне, что ничего. Например, про ее вой расскажи. Он ведь не случайен? И я не случайно после него остался живым. — А да ты чего, Данила? Откуда мне знать о твоей миле? В памяти на про них ничего толком и нет. «Хорошо, Чах. Я тут подумал, что до отъезда на фронт у нас намечается сухой закон. Месяца полтора потерпим легко». «Данила, ну нельзя же так с лучшим другом, который недавно тебе в очередной раз жизнь спас?» «Рассказывай все, что нарыл!» — Рявкнул я. «Сейчас не до шуток. Мне следователь Комов дал еще одну возможность познакомиться с пением суккуба. И я понял, о чем оно!» «Даже так?» — нахмурился Наум. «Хреново!» «Думал, подольше держать тебя от этих тварей, пока сил не наберешься. А сейчас вряд ли успокоишься. Ладно, пеняй на себя. Про джиннов, вернее, моидов и их баб я реально знаю мало. Но тот ультразвуковой вой не был криком боли. Это передача информации в пояс хаоса. Мне кажется, что суккубы не просто на потрохушке сюда турпоездки устраивают, а выполняют роль разведчиц. Чего они здесь забыли, непонятно». «Ничего о кого?» — вздохнул я. Когда мне представили сделанную несколько лет назад предсмертную запись подобной твари, то я с трудом, но понял общий смысл. Укротитель здесь не появлялся, вероятностные линии не прослеживаются. Вряд ли так о вещи говорят. «Ого! Вот это скачок в развитии у тебя!» — восхитился Наум. «А твоя Мила что передавала?» «Она не моя, я не знаю». До выкачки ее энергии подобных способностей перевода Смаицкого не было. А если я тебе воспроизведу ее писк? А ты можешь? Запомнил, конечно. Но учти, что потом полночи блевать будешь и сильными головными болями мучиться. Не привыкать. Заводи свою шарманку. Наум показался прав. Лишь ближе к утру мне стало относительно нормально. И я смог сам дойти от ванной до кровати, хотя вертолеты в голове кружились не по одному, а целой эскадрильей. Но это того стоило. Теперь знаю, кто нужен джиннам. Я. Других вариантов не осталось, хотя и очень хочется ошибиться. И еще. Пока эту информацию скрою даже от чаха. Императорский дворец. Кабинет Александра Пятого. Государь окинул внимательным взглядом людей, сидевших за столом для совещаний. Лишних здесь не было. Даже сама императрица не могла войти без разрешения охраны. Итак, Прерывая затянувшуюся паузу, обратился Александр к офицерам. «Хочу услышать ваше мнение о происходящем, и начнем мы с наших экспериментальных курсантов». «С каких из?» – спросил князь Ломакин. «Если с тех, кто отбывает практику на фронте, то считаю эксперимент относительно удавшимся. Несмотря на сержантские звания, курсанты выполняют малыми отделениями то, что не всякий обученный офицер с большими силами сможет». Сильный прогресс у Веры Палкиной, думаю, что благодаря Горюнову. Почему же вы посчитали эксперимент относительно удачным? Из-за того же Горюнова. Без него остальные курсанты хоть и проявляют себя с лучшей стороны, но не дают того самого раскрытия возможностей, на которые мы надеялись. Это по-прежнему недоспасатели и недоармейцы. — Ничего, они еще в самом начале, — благожелательно улыбнулся император. Требовать за такой короткий срок чего-то путного не приходится главное что кажется нащупали правильное направление в подготовке что по второй группе приводим в божеский вид государь подал голос полковник якутов если с ума не сойдут от перегрузок то быстро выйдут со своим кругом на небывалый уровень не должны сойти полковник им скоро выполнять миссию особой важности и на ней безумцы нам не нужны понял ваше величество кивнул якутов но говорите не мнитесь Извините, просто есть у меня слегка сумасшедшая идея. А что если экспериментальную группу курсантов и армейских уникумов из шестого отделения слить в один отряд, хотя бы временно? Я наблюдал за каждым из них в школе спасателей, и меня не покидает чувство, что должны хорошо между собой сработаться эти две достаточно замкнутые группы. Интересно, Борис Валентинович, вы мыслите. И кого видите во главе такого отряда? Того, кто является мостиком между ними? Сержанта Горюнова? Ну а заместителям к нему поставить вашу внучку. Два серьезных минус-дара могут сильно прокачать бойцов будущего МЧС». «Я подумаю», — кивнул император. «Теперь хочу выслужить о нашем сюрпризе Горюнове». «Ваше Величество», — тихо произнес старший следователь Комов. «Как и ожидалось, в столице нашу приманку плотно берут в кольцо». Не будем трогать простых бандитов, но вот не верю я, что практически неуловимый сукуп случайно оказался с Данилой в одном месте. Ваш брат пока себя не проявил, но уверен, что уже насторожа. — Извините, Ваше Величество, какой брат? — с легким удивлением в голосе спросил Якутов. — Родной, младший, — тяжело вздохнул Александр. — Николай Труворов. Он же героически погиб во время страшного боя с гоблинами. — Нет, полковник, тогда не с гоблинами был бой, а именно с Николаем. Узнав, что у меня родился сын с положительным даром, он захотел прибрать власть к своим рукам, пока у нас еще кто-нибудь с минусом не появился. СБ сработало четко. Единственное, что мы не смогли его задержать. Имеющий уровень дара, почти сопоставимый с моим, Николай выбрался из окружения и ушел к тварям. Но и это не самое страшное. Мой бывший брат является вожаком оборотней. Сам став тварью. Зачем? Не понимаю, государь. Ему же все равно к власти не прийти. Что с вами, что с тварями. Месть амбициозного, неуравновешенного ублюдка. Вот что у него осталось. Иногда брат присылает мне послания, в которых брызжет ядом каждая буква. Да и не человек, Николай, теперь. Я не знал. Теперь знаете, генерал Якутов. Полковник, государь. Я не ошибся. Мы посвятили вас в эту тайну избранных, потому что князь Ломакин уходит в отставку. За месяц передаст вам все дела и покинет свой пост. И именно кивнул с грустной улыбкой старик. Все, якут. Отстрелял свое лом. Голова еще работает, а вот сил уже не осталось. Время пришло. Когда и твое придет, то тоже не затягивай, а то бед спасатели не оберутся. Будь честен с собой и людьми, которых на смерть посылаешь. Буду покраснел от волнения якутов. Спасибо за доверие. И, как понимаю, имеющий неслабые зачатки минус дара Горюнов, является той самой приманкой для них... Больше никогда не произноси его имени вслух, жестко перебил новоявленного генерала император. Вожак оборотней. Только так. Кроме присутствующих здесь, больше никто не знает о том, кем стал мой брат. Даже императрица. просочиться хоть немного информации к другим родам. Труворовым больше на престоле не сидеть, и начнется такая война между родами за власть, по сравнению с которой твари институтками покажутся. Понимаю. Но почему вы выбрали именно меня для сохранения подобной страшной тайны? Потому что верим. Тебя, Борис Валентинович, к этому посту стали незаметно готовить, когда ты еще неопытным юнцом свои первые погоны получал. Но сейчас не о тебе, а о Даниле Горюнове речь. Прежде всего, не мешать ему. Оберегать, конечно, но по возможности и на расстоянии. Он выйдет на вожака или вожак на него, неважно. В любом случае начнется такая драка, которую заметим издалека и примем необходимые меры. Раздавит вожак Данилу быстро. Можем и не успеть, — осторожно возразил генерал Ростоцкий. Быстро не получится. Я Горенова сам испытывал на прочность. Готов свою корону на кон поставить, что этот паренек... Намного сильнее, чем хочет казаться. И хитрее тоже. Не предаст, возгордившись своей силой. К тому же рядом с ним будет ваша внучка. Она под угрозой. Мы все рискуем, перебил Ростовского император. К сожалению, без этого никак. Но вопрос хороший. Мне не нравится семья Горюнова. Во-первых, хиленький род из медвежьего угла. А во-вторых, Данила явно его своим не считает. Нужно исправлять и то, и другое. Мне необходимо, чтобы род Горюновых был сплоченным и сильным, особенно сплоченным. Иначе может получиться, как с моим братом. В Российской империи больше не должно быть паршивых овец, тем более с таким даром. Думаю, никому больше ничего объяснять не надо. Больше не смею задерживать вас. Спасибо за службу, друзья. Когда все разошлись, император тяжело встал из своего кресла и подошел к окну. Настроение, несмотря на излучаемую недавно уверенность, у него было поганое. Сзади послышались стихие шаркающие по паркету старческие шаги. — Саша, а ты ведь чего-то договариваешь? — по-простому произнес Ломакин, встав рядом. — Я же с тобой когда-то служить начинал, и знаю, как облупленного. — Не договариваю, — признался император. — Все мои планы, Осип, на самом деле яйца выеденного не стоит. Я уверен, что Николай скоро сам откроет тайну, кто он такой. Просто тихорится пока. Ждет подходящего случая, чтобы своим признанием ударить по Российской империи сильнее. Так, чтобы даже моя власть не смогла обуздать начавшийся хаос. По хорошему счету, дни династии Труворовых сочтены. Принца-оборотня нам не простят. — Поэтому тебе нужен запасной вариант. — Горюнов, — понимающий спросил старик. — Выбора нет. — Авантюрно. Знаешь, вот никогда не хотел с тобой местами поменяться. Я бы с удовольствием отправился в отставку. В деревню глухую. Варенье малиновое варить и обо всем этом дерьме не думать. — Ну, Сашка, — хлопнув по плечу друга, произнес Ломакин. — Вареница я тебе пришлю. Надеюсь, не только малинового, но и с приятным вкусом победы. Ты же меня со счетов не сбрасываешь? — Конечно, нет. Если начнется война между родами то хочу, чтобы веру спрятал надежно именно ты, чтобы она не стала разменной монетой. А с остальным, с остальным я сам разберусь. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2026 году. Читал Андрей Кузнецов.